Глава двенадцатая Тебе обязательно идти. Голос детства звучал настойчиво, и, честно говоря, я призадумался, стоит ли идти навстречу с братом. Однако ослушаться первого приказа нового вождя клана было неразумно, поэтому я неохотно откинул одеяло и с трудом сел в кровати. Тело отчаянно протестовало после трепки, которую мне задал накануне Гаутар. Да, любимая. — Прости. Долг зовёт даже в такую несусветную рань. — Йорик наверняка обойдется сегодня без тебя, — уговаривала Дёста. Она стиснула меня в объятиях, да так сильно, что я ойкнул от боли в груди. деста разжала руки, хихикнув над моей слабостью. — Вот видишь, ты едва шевелишься. Отдохни как следует, долг подождёт. Пусть Йорик даст тебе время прийти в себя после всех мучений. «С тобой я точно не отдохну», — возразил я, шутливо оттолкнув ее руки, встал с кровати и, прихрамывая, начал собирать свою одежду. «Мой брат теперь вождь. Победа в схватке с Гаутаром, конечно, очень важна, но ее одной мало, чтобы укрепить власть. Нам еще многое предстоит сделать. Никак не могу поверить, что Йорик оставил этого изверга в живых. Он чуть не убил тебя и пытался убить Йорика». Брат поступил правильно. Славное будет зрелище, когда Гаутар и его люди с позором покинут Ривсбург. Больше не видать Гаутару того уважения в клане, которым он пользовался раньше. Думаешь, ему можно доверять? тёмно широко распахнутые глаза Десты с тревогой взглянули на меня. Я боролся с желанием обнять ее и утешить, но лишь вздохнул, понимая, что не могу вернуться в постель» и пропустить первую встречу с юриком после его возвращения. Поэтому я попытался изобразить убедительную улыбку, одновременно возясь со штанами. Нет. Однако юрик показал, что он сильнее, и пока этого достаточно. Все остальные участники схода подчинились даже Хроди Белобородой. Гаутар не дурак, чтобы без их поддержки оспаривать главенство юрика Угроза миновала. Верил ли я в свои слова? — — Вряд ли. Признался я себе, когда, припадая на больную ногу, поднимался по лестнице с северной башни в покое Юрика. Но мы пережили тот решающий день, и это уже было хорошо. Ольфред Полуруки стоял на страже у дверей, а Риша как раз выходила, держа Кольфина-младшего за руку. Мальчонку уставился на меня, округлив глаза, и я задался вопросом, что из вчерашних событий он успел увидеть. — Риша? обняла меня. Ох, Ротгар, ты ужасно выглядишь. Не стоило бы тебе вставать сегодня. У меня все хорошо. Рассмеялся я, стараясь не морщиться от боли в ребрах. Риша еще раз крепко сжала меня в объятиях, заставив страдальчески охнуть. Затем взяла ладошку Кольфина и увела его прочь. Я кивнул Ольфреду и вошел в покой брата. Разумеется, там уже присутствовала это, в очередной раз взявшая дела нашей семьи в свои руки. Йорик сидел рядом с ней за богато украшенным столом у окна и выглядел усталым и изнурённым. Финвит Эйнерсон сидел напротив. Йохан стоял у окна, скрестив руки на груди. Длинные рыжие с проседью волосы не спадали ему на плечи, обрамляя лицо с резкими чертами. Бандер, которого впервые пригласили на совет к вождю клана, стоял рядом со своим отцом. «А вот и они!» — хмуро заметил Йохан. Я похромал к окну и выглянул наружу. Гаутар и его люди проходили через главные ворота крепости, направляясь к своему кораблю, пришвартованному у причала. Гаутар шагал впереди, высоко подняв окровавленную голову. «Интересно...» «Доживем ли мы до того дня, когда пожалеем об этом решении?» — продолжил Йохан. «Верного решения вообще не было. Вмешалось это. Убьешь Гаутара, и рогнар поклянется отомстить. Пойдешь дальше и уничтожишь всю семью Гаутара, и кто тогда встанет стеной на юге между нашим кланом и Ворундом? Если Ромсдаль попадет под власть Адальрика, для нас это будет настоящим бедствием». А сейчас, обязанный Йорику жизнью, Гаутар, возможно, и покажет свою преданность. Так называемую преданность человека, который замышлял убийство Йорика? Прости это, я не верю пустым словам Гаутара. Мы отпустили мерзавца, который столь же опасен, как Адальрик Асмарсон. К добру ли к Худале решение принято? Резко произнес Йорик, оборвав Йохана на полусловие. Последовало неловкое молчание. Йорик запустил пальцы в волосы, взъерошил их и снова заговорил. «Мой отец мертв, и мое главенство висит на волоске. Я вынужден полагаться на общий со своим врагом интересы, чтобы не дать еще худшему противнику захватить наши земли. Нужно ли мне оправдываться перед тобой за каждый свой выбор, Йохан Йокельсварт? Неужели мой ярл так мало уважает мою власть?» «Нет, Йорик, ты ведь знаешь». Йорик нахмурился, и Йохан на миг замолчал. — Нет, вождь, я предан тебе, как был предан твоему отцу, мой внук, твой наследник, так что можешь не сомневаться в моей верности. Слова Йохана, похоже, пришлись по нраву Йорику, и он коротко кивнул, а потом жестом велел нам садиться. И мы все устроились вокруг стола. Бандер выглядел слегка ошарашенным после увиденного. Он явно не ждал, что Йорик так жестко обойдется с его отцом. Я с радостью опустился на свое место и вытянул ногу, которая еще ныла после крутого подъема на башню. «Пока мы разобщены, Адальрик легко может сокрушить нас. Это только вопрос времени», — заметил Финвит. «Нужно, чтобы все сплотились под твоей десницей, вождь, иначе мы проиграем» юрик кивнул, размышляя над словами Ярла. «Вероятно, союз с семьей Гаутара охладил бы его стремление стать вождем. Впрочем, сейчас это уже не важно, поскольку возможность упущена. Гаутар никогда не согласится выдать свою племянницу за Ротгара. Гордость не позволит. Нет, теперь он будет считать, что дал слабину, если хоть кто-то из его рода свяжет свою судьбу с Ротгаром». Я почувствовал себя слегка уязвленным речью брата, а тот продолжил. «Тем не менее, вид прав. Если мы хотим выжить, нужно объединяться. Придётся сделать то, что предложила Эдта. Другого выхода я не вижу». Эдта сидела с непроницаемым лицом. Йохан вскочил на ноги, не пытаясь скрыть своего недовольства. «Что? Разве когда мы возвращались домой, я неясно дал понять, что не допущу этого?» Если ты надеешься, если ты отвернешься от меня, Йохан, то отправишь меня, заодно мою жену и сына в могилу, свою дочь, своего внука. Подумай об этом, прежде чем бросать мне вызов. Йорик тоже встал, и они, тяжело дыша, смотрели в упор друг на друга. А потом Йокельсварт вздохнул, вернулся к своему креслу и сел напротив Йорика. Они сердито мерились взглядами под повисшее в комнате неловкое молчание, пока Йохан, наконец, не заговорил. «Помню, каким одиноким я себя чувствовал, когда умер мой отец, и я стал главой дома Каламар. Поверь, я понимаю, что ты чувствуешь, хотя могу только догадываться, насколько тебе тяжелее из-за того, что ты наш вождь. Я последую за тобой, как следовал за твоим отцом. Люди тоже пойдут за тобой». Особенно после того, как вчера увидели побежденного Гаутара. Йохан умолк, и я понял, что он собирается с силами, чтобы еще раз возразить новому вождю клана. Йорик, ты предлагаешь заключить союз с одним из соперничающих с нами кланов. Я потерял много хороших воинов и близких друзей в битвах с Норлхастом. Простые жители Коломара слишком хорошо помнят, сколько страданий они вынесли им будет трудно смириться с тем, что их бывший враг внезапно стал другом. Гаутар может и предатель, но он один из нас. Наши люди скорее доверятся ему, чем Карасу Серому Шторму, как бы тяжело тебе ни было это слышать. А им бы хотелось, чтобы на троне Рива в Большом Зале восседал Адальрик, сын Асмара, а жители Ривсбурга были у него под пятой. Ты же видел, как хорошо вооружены его воины. В этом году набегом нет конца, и до нас дошли слухи, что в самом Ворунде строят большой флот. Время на исходе. Если кланы не объединятся, а Дальрик победит нас одного за другим. Когда-то, много лет назад, кланы Ривсбург и Ромсдаль тоже были разделены, добавила это. Сигборн! Истребитель драконов объединил их и сделал это мирным путем, а не с помощью меча. Йорик кивнул. И если вспомнить именно тот урок истории, Сигборн принял решение объединиться, когда на юге нам угрожал клан Ворунд. Много же пользы принесло то решение, когда Сигборн лежал при смерти после сражения с кланом Норлхаст, — ответил Йохан. Йорик медленно выдохнул. История отношений между нашими кланами показывает, что есть один единственный человек, который может выступить посредником в этой сделке. Йохан, я хочу, чтобы ты отправился к Карасу и убедил его выслушать мое предложение. Тебя будет сопровождать Ротгар, как только достаточно окрепнет для дальней дороги. А что до бандера, то после семи лет полуруки уже мало чему сможет его научить. Насколько я знаю, он доказал свою доблесть в битве при Нольне, сражаясь бок о бок с моим братом. Теперь ему пора возвращаться домой в Каламар. — Юрик, что именно ты предлагаешь? — перебил я. — Что я должен сделать? — Заключить союз, — ответила эта, пристально глядя на меня чёрным, как у жука, глазом. — Каросу-серому шторму приходится туго. Он тоже страдает от рук Адальрика, но, в отличие от нас, на его счету совсем мало побед над врагом. Больше всего Карас боится, что Йохан воспользуется его слабостью и нападет первым. Пришло время предложить ему кое-что другое. — Ты будешь говорить с ним от моего имени, — добавил Юрик. Карас наверняка заподозрит подвохну, когда ты предложишь ему руку Нуны, а вместе с ней и солидное преданное, он поймет насколько серьезны мои намерения. Серый шторм получит мир со своим ближайшим соседом и деньги для восстановления владений. Взамен он прекратит все враждебные действия против нашего клана, а когда мне потребуется его помощь, отправить своих воинов сражаться вместе с нашими против Ворунда. Некоторое время я сидел, переваривая услышанное. Карас. Серый шторм был лет на двадцать старше Нуны, и если верить слухам страдал от душевного расстройства. Я задался вопросом, знает ли Нуна о последних замыслах это? А если Карас не согласится? Спросил я. Йрик, не колеблясь, ответил. Тогда войскам Йохана придется его уничтожить. Нельзя сражаться с Адальриком или стремительно подавить раздор среди собственного народа, имея за спиной врага. Настало время показать противникам наш истинный характер. У серого шторма не должно быть сомнений, какой выбор правильный для его же блага. «Да, план дерзкий», — вмешался Финвид. «Адальрик хочет нас сокрушить, и мы вынуждены наращивать силы. По словам Мэтта, такое уже случалось в прошлом». Йохан покачал головой, выслушав речи Йорика и Финвида. «Говорю вам, жители Каламары не примут этот союз. Даже если карс согласится на ваши условия, мы слишком натерпелись от Караса, а до него от Бекона!» Возражение Юхана внезапно прервал Йорик, который встал и хлопнул ладонями по столу. Да так сильно, что стук эхом разнесся по комнате. Мускулы на плечах Йорика бугрились. Поза до боли напоминала нашего отца, И я на миг забыл, что этот брат утверждает свою власть над тёстем. Тогда ты подашь пример, Йохан Йокельсвард. Ты протянешь руку дружбы своему бывшему недругу, а твой сын будет поддерживать тебя в каламаре. Куда бы ни повел мой брат, ты последуешь за ним. Если ты не согласишься, боюсь, дружба между нашими домами закончится. Хочешь ли ты, чтобы я стал твоим врагом, Йохан? «Или ты все еще мой ярл?» Я сглотнул. У Йорика, послушного сына, теперь появился жесткий стальной блеск в глазах. Брат явно наслаждался властью и не боялся ее использовать. Он стал настоящим вождем, и о нашем отце забыли, когда Йорик принял бразды правления, к чему готовился всю жизнь. «Да», — неохотно ответил Йохан. «Ты вождь, а я твой ярл». Мы отправимся в Норлхаст, как только Ротгар оправится от ран. Тогда через неделю. Решил Йорик, не спросив, хватит ли мне этого времени для восстановления сил. «Ступайте. А ты, Ротгар, останься», — добавил он, когда все поднялись, чтобы уходить. Я опустился на свое место, глядя, как Йохан с пылающим лицом выходит из комнаты, а банда разобоченно шагает вслед за ним. Финдвид придерживал дверь, пока это медленно шаркало к выходу, довольная тем, что все прошло в соответствии с ее планом. Дверь за старухой закрылась, и я остался наедине с братом. «Хотел тебя поблагодарить», — начал Юрик. «Тюрвинг едва не обыграл нас. Набег на ноль доставил тебе неприятности, но, учитывая твою молодость, ты справился даже лучше, чем я мог себе представить» а потом еще смерть отца и то, что тебе пришлось сразиться с предателем Гаутаром. Да уж, неудачное время я выбрал, чтобы покинуть крепость. Мне и в голову не пришло, что ты можешь не вернуться. Сказал я с большей уверенностью, чем чувствовал в то время. Не мог же я отступить и позволить Гаутару взять власть в свои руки. Это стало бы бедствием для нашего клана. Гаутар не знает жалости. И мы тоже должны быть сейчас такими же жестокими, если хотим сохранить власть. Нужно принять еще несколько трудных решений. Ты сам видел, что Йохану не нравится подчиняться приказам человека, который почти на 20 лет младше его. Теперь он будет сомневаться, стоит ли ему идти за сыном Кольфина, и неважно, что они с отцом дружили много лет. И вот поэтому, брат, я хочу попросить тебя еще кое о чем. Говори. — Наблюдай за Йоханом и убедись, что он ведет переговоры точно так, как велел я. В одном случае тебе придется действовать, даже если пострадает твоя дружба с Бандером. Ты понимаешь, что я имею в виду? Я кивнул. Во рту пересохло. К горлу подступила тошнота. Улыбка Йорика была холодна. — Это власть, Ротгар. Думаешь, я в восторге от мысли, что Нуна выйдет замуж за нашего врага? Время старых обид прошло, они не помогут справиться с подстерегающей нас угрозой. Карас богат, и он будет хорошо заботиться о юной Нуне, а преданное обеспечит ей безбедную жизнь. Единственное, что мне хочется знать кто все это придумал? спросил я. Чей это был замысел? Твой или это? Впервые мы заговорили о союзе с Норлхостом после того, как в крепость заявился Тюрвинг Черноглазый. Это давало мудрые советы правителям клана Ривсбург еще со времен нашего деда. Отец доверял ей, как никому другому. И было бы глупо, если бы я не стал ее слушать, однако решение принял я, а не она. Я размышлял над словами Йорика, когда уходил из его покоев под пристальным взглядом Мольфреда. Это всегда говорило, что мое предназначение — поддерживать власть брата. Теперь он стал девятым вождем клана. Значит, пришло и мое время. Невольно я задумался, какова будет цена моей преданности».